Глава одиннадцатая. Так и не надумав, как себя вести и что говорить, Валерия вошла в кабинет Киселева. Она села на предложенный Павлом стул и молча стала разглядывать свои ухоженные на маникюренные ногти. «Значит, вы ничего не хотите мне сказать?» По ее внешнему виду Киселев понял, игра в молчанку продолжается. Соколовская покачала головой. На секунду их глаза встретились, и Павел не увидел в них прежней уверенности и нахальства. Перед ним сидела обыкновенная, усталая и перепуганная женщина. «Знаете, я могу вас избавить от этого неприятного занятия». Оперативник не спускал с нее глаз. «Говорить буду я, а от вас потребуется сказать в конце моего рассказа «да». «Или нет?» Валерия не шелохнулась. Киселева это не смутило. «Вы сами признали, что были близки с Поленовым», — начал он. «Извините, если я позволю себе лишнее, но Поленов не первый ваш босс, которому вы оказывали услуги интимного характера. Только с теми было проще. Короткие встречи и все довольны. Возможно, ваши предыдущие начальники оказались более ловкими и их семьи ни о чем не подозревали, или более старыми, или более верными своим женам. Короче, как бы там ни было, ваши похождения никому не доставляли неприятностей. Начав встречаться с Григорием Васильевичем, вы столкнулись с неведомой раньше проблемой. Его грузинскими родственниками со стороны жены. Они не пожелали терпеть измен зятя и решили поставить его, а заодно, наверное, и вас, на место. «Что говорил вам Тивос Сванидзе по телефону? Какие угрозы слал?» Павел привстал со стула. «Впрочем, прошу прощения, мы договаривались только «да» или «нет». «Угрожал ли вам отец жены Поленова, Тивос Сванидзе?» «От страха перед ним вы написали записку угрожающего характера. Уверяю вам, нечего бояться. Через час он будет доставлен сюда и выслушает предъявленные ему обвинения. Они слишком серьезны. Номер его машины совпадает с номером автомобиля, насмерть сбившего Дарью Михайловну. Отсюда... Он не выйдет и вреда вам не причинит. «Так вы ответите на мой вопрос?» Валерия кивнула. «Да, за однажды выследил нас. Мне он звонил несколько раз на работу. Угрожал сначала сообщить мужу, а потом, если это не поможет, расправиться со всей нашей семьей. Его бесило, что Григорий хочет оставить Нану и жениться на мне. «Звонил ли он вам после гибели Поленова?» продолжал Павел. «Да». Валерия всхлипнула. Он сказал, раз такое случилось, нужно не допустить позора и закрыть рот сплетником. Еще он спросил, кто в этом плане у нас на работе наиболее опасен. Я назвала ему тетю Дашу. Но я же не знала. Вид рыдающей Валерии поверг Киселева в шок. Она плакала, как маленькая девочка, размазывая по лицу косметику и не боясь выглядеть некрасивой. Успокойтесь. Он подал Соколовской стакан воды, и та жадно выпила. Это он предложил вам написать записку? Женщина судорожно кивнула. А потом вы... Понаблюдав за Дарьей Ивановной, поняли, что записка не подействовала, и позвонили ему. Валерия снова кивнула. Секретарша задыхалась и не могла говорить. Павел щел допрос оконченным и отпустил ее домой под подписку о невыезде.